Организаторская функция В программе «Орел, Решка, Маршрут» следование героев определяется с первых минут Указывается стоимость каждой услуги, которую употребляют ведущие такси, ресторан, гостиницы и прочее И сопутствующих товаров В следующем фрагменте расписан путь от одного пункта назначения до другого Утром я решил отправиться в город Эль-Альто Отметка на экране 9.27, площадь Мурильо 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0 Он находится всего в 12 километрах от Ла-Паса. Добраться туда можно на общественном транспорте. Шоу «Еда. Я люблю тебя» стремится показать аудитории необычные аспекты национальной кухни. Для этого ведущие проникают даже в отдаленные уголки известных туристам городов. Идея приехать в арабский квартал Стамбула ночью, чтобы попробовать десерт. Ммм, классная идея, мне таких здесь десертов надавать могут, что никогда есть не захочется. Подобный способ уникального времяпрепровождения араба в кавычках может вызвать интерес у российских путешественников, однако напрямую повторить маршрут программы не предлагается. В целом, как уже было замечено, эффективность организаторской функции Travel Show сдерживается небольшим количеством просмотров в интернете. Подобные программы, как правило, слишком объёмны и по-прежнему уступают по популярности эпатажным любительским видеозаписям.